Глава третья. Представление начинается. Транспарант над входом в шепито гласил «Ужасный цирк злых уродов сеньора Рафинелли». И он ни чуточки не врал. Цирк Рафинелли действительно был злой и ужасный. Надя убедилась в этом сполна, сидя в первом ряду, где обычно важного сидели приглашенные гости. Недалеко от нее сидел губернатор Блюм с дочкой, которая снова уткнулась носом в кайфон. Представление так не нравилось Наде, что порой она жалела, что повязка закрывает только один ее глаз. Но остальную публику, до отказа набившую цирк, похоже, все более чем устраивало. Публика этим вечером в Шапито собралась взрослая и солидная. Некоторые жители Люнибурга привели с собой маленьких детей, как те не сопротивлялись попыткам насильно их развлекать. Из подростков в цирке были только Надя и Лили Блюм, отрабатывающие новенький кайфон, подаренный папой на день рождения. Подростков родители в цирк затащить не смогли, да и свободных мест для них не было. Люнибуржцы любили цирк Рафинелли. А что им оставалось? Артисты очень редко приезжали в этот забытый богом городишко, готовый в любую минуту ухнуть под землю. Но вернемся к представлению. Весь вечер на арене веселила народ бородатая парочка Бим и Бом. Шутки у них тоже были бородатые, плоские и скобрезные. Дети их, к счастью, для себя не понимали, а взрослые не просто смеялись, ухахатывались, змеями сползая в смеховой истерике с жестких стульев. Сальные шутки клоунов предваряли выход каждого артиста. А еще перед каждым номером на сцену выбегал Федя. Он ничего не говорил. Худенький клоун Мим то скакал по кругу арены на большой черной свинье, наряженной в красную пышную юбку и берет на резиночке, то катался на моноцикле по тонкому канату, жонглируя кольцами, то отплясывал чечетку на ходулях, то убегал от тигров, якобы случайно зазевавшись и оказавшись в вольере для хищников, Но что бы Федя ни делал, заканчивался его выход всегда одним и тем же — феерическим падением. Главным в его амплуа мальчика у пальчика было умение упасть неожиданно и эффектно. То есть, конечно же, публика заранее знала, что рано или поздно Федя грохнется на арену и ждала этого момента, затаив дыхание. Но Федя... Всегда умудрялся обмануть зрителей и упасть, когда уже никто этого не ждал, под взрыв хохота и громогласную овацию. Федя бился затылком, и из глаз его вылетали снопы желтых искор, как при сварке железа. Бился носом-помидором, каждый раз рискуя соскребать его ошметки с хохочущих лиц зрителей, сияющих начищенными зубами. Он без всякой страховки летел вниз из-под купола, чтобы разбиться в лепешку, но не разбивался, и, ойкая, под смех и улюлюканье публики, хромал за кулисы. Сегодня он особенно старался падать как можно смешнее, и, конечно же, только для странной девочки Нади. Хотел показать ей все свои нешуточные, шуточные умения. А Надина маленькое сердце каждый раз взлетало и падало вместе с ним. И каждый раз разбивалась в дребезги, когда она чувствовала его боль. Наверное, не случайно в своем городе она считалась ненормальной. Ведь все остальные люнеборщицы вокруг весело смеялись. Им все нравилось? Им нравился мальчику пальчик Федерико. Им нравились семь гномов в страшных масках, летающие на трапециях, ухватив друг друга за бороды, И их предводительница Белоснежка, творящая чудеса гибкости под куполом цирка, вопреки своим пышным формам и преклонному возрасту. Им нравились тощие беззубые тигры, которые отказывались откусывать и глотать отчаянно воняющую кельнской водой одну из двух лысых голов дрессировщиков Волковых. Ну да-да, сиамские близнецы Волковы родились двухголовым человеком, Причем обе головы ненавидели не только весь белый свет, но и друг друга. Во время каждого выступления одна голова Волкова всякий раз с самоубийственной надеждой ждала, что тигр съест другую. Вот уж кто терпеть не мог поговорку «одна голова хорошо, а две лучше». Нравились зрителям и мартышки, наряженные ковбоями и индейцами, скачущие на пони в ярких попонах и полящие друг в друга из игрушечных пистолетов с пистонами. Очень нравилась бабушка-русалка, никто обычно не узнавал в ней переодетую в рыбий хвост белоснежку, плещущаяся в огромном круглом аквариуме вместе с угрями, муренами и морскими змеями. Сначала, правда, в аквариум проваливался любопытный Федя, и гномы чудом успевали поймать его раньше, чем хищная живность. Однако мурены все равно всегда ухитрялись стащить с него ботинки. Зато это надолго отвлекало их от русалки. Еще зрители очень ждали номер «Слон-парикмахер». Полностью растатуированный в индийской тюрьме слон-мамут с желтыми подпиленными бивнями исполнял роль заправского бродобрея. Сначала он макал в мыльный тазик, зажатую в хоботе кисть из целого борсучего хвоста и полностью покрывал пеной левую голову Волкова, а потом филигранными движениями опасной бритвы роли которой выступал затупленный Ятаган, снимал пену вместе со щетиной. После бритья правая голова Волкова разочарованно вздыхала. Публика вздыхала с ней в унисон. И трудно было понять, чего в этом коллективном вздохе было больше — разочарованного ожидания или все-таки радости, что все прошло без кровавых последствий. Наде вот, например, казалось, что публика настроена на жуткие зрелища и жаждет только одного — все больше крови на арене хотя бы бутафорской. Может, ее точка зрения по известным причинам была достаточно однобока, но чем тогда объяснить, что гвоздями программы, номерами которых все ждали, затаив дыхание, были метание ножей в бородатую женщину и распиливание человека-червяка? Когда гномы выкатили на сцену огромный круг-колесо, раскрашенный под черно-красную мишень, И установили его на специальную подставку. Зрители радостно заулюлюкали, предвкушая долгожданное зрелище. На арене остался один бом в золотых шароварах за широким красным поясом, которых блестели обоюдо острые ножи. Ну что ж, пора размяться, пробасил бом. Никто не хочет попытать счастья у колеса удачи? Желающих не нашлось. Тогда мы с самым ловким мальчиком на свете поиграем в Вильгельм-отеля забывшего дома Лук. Эй, Федерико, где ты там, трусливый мальчишка? Оторвись уже от маминой титьки и становись к колесу. Публика засыпает от скуки. Из-за кулис немедленно выбежал Федя. По дороге к мишени он, конечно, споткнулся и упал, рассыпав по арене желтые яблоки. «Растяпа — Растяпа! — закричал на него Бом. — Ты взял желтые яблоки, чтобы я не перепутал их с твоим носом, или ты просто дальтоник? Публика одобрительно захохотала, а Федя уже стоял у колеса. Его колени тряслись так сильно, что яблоко два раза пришлось поднимать и, отряхнув от опилок, устанавливать на голове, где оно сразу же терялось в зарослях парика. Бом уже два раза замахивался под барабанную дробь, которую ловко выстукивали мартышки за кулисами, И дважды с досадой опускал руку с ножом. Дождавшись, пока Федя водрузит яблоко на голову в третий раз, толстый клоун, без предупреждения, взмахнул рукой, и нож молнии рассек воздух, воткнувшись в парик его сына. Раздался пронзительный крик Это кричала Надя На арену упали две половинки яблока, и лысый мальчик-клоун. Его парик. Остался висеть на мишени, пришпиленный ножом к колесу. Восхищенная публика яростно свистела и неистово аплодировала. «С днем рождения, Федерико! Надерите ему уши тринадцать раз, коротышки!» — скомандовал Бом семигномом, которые гуськом выбежали на арену, чтобы утащить Федю в закулисье. А к колесу уже вальяжно подходила Бим, в зеленом блестящем купальнике и сапогах из змеиной кожи. Все ее могучее мускулистое тело штангистки покрывали цветные олиповатые татуировки. Ангелочки, сердечки и русалки соседствовали с драконами, розами и бабочками. Волосы на голове и борода были заплетены в тугие косы и повязаны бантиками. Публика Аплодисментами приветствовала выход своей фаворитки, которая ловко засунула руки и ноги в петли на колесе и резкими движениями тела раскрутила его. Колесо завертелось с бешеной скоростью. В воздухе замелькали зеленые сапоги и красные банты, мартышки застучали в барабаны. Бомб стал метать ножи в колесо со скоростью стреляющего пулемета. «А-а-а-а!» а истошно закричала Бим, словно в нее попал нож. Публика пугливо умолкла, а невозмутимый Бом продолжал кидать ножи, пока не выбросил все. Когда колесо со скрипом остановилось, раздались дружные аплодисменты. Бим была жива и невредима. Ножи полностью очертили внушительный контур ее тела. Потом она долго принимала овацию благодарных зрителей, жонглируя колесом-мишенью и мужем. А Надя, в ужасе глядя на все это, думала только о том, как сейчас чувствует себя несчастный Федя. Может быть, его уже увезли в больницу в соседний городок Розенблюм? Но, наконец-то, устрашающее шоу с ножами закончилось — И Федя, как ни в чем не бывало, выскочил на сцену, помогая готовить последний номер выступление Факира Гаруна Аль-Рашида. Гномы, мартышки, Федя и даже слон Маммут тащили из-за кулис реквизит Факира. Блестящие ящики, обернутые фольгой, огромную пилу и, конечно же, человека-червяка. Сера Пинкертона или просто Пиню. Пиня-червяк был главной звездой цирка Рафинелли. Бом нанял его в Лондоне, переманив из подпольного анатомического театра, где Пиня проработал всю свою жизнь. Дело в том, что Пиня родился без рук и без ног, зато с уникальной способностью к регенерации. Он, словно полип гидра, мог очень быстро восстановить любой свой орган, любую клетку тела. Точнее, они восстанавливались без всякого на то его желания. Когда он родился, жадные некультурные родители тут же продали уродливое дитя в анатомический театр, где он стал главным артистом показательных хирургических шоу для людей с крепкими нервами. Никто не знал, сколько Пини лет, даже он сам. Помнил лишь, что звание сэра ему пожаловала королева, а вот сколько королев назад — не помнил. «Лет сто или триста назад, — говорил он, — и Федя верил ему. В их цирке все артисты были с такими же фантастическими историями за плечами. Пиня был очень добродушным, малым, во всем умеющим разглядеть позитивное начало. Так, например, несмотря на то, что его разрезали пополам на каждом выступлении, он очень радовался, что попал в цирк Рафинелли и исколесил с ним полмира. Еще Пиня очень любил болтать с Федей, и маленький клоун отвечал ему взаимностью. А сейчас, на арене, во время торжественного выноса пини, упакованного в серебряную оберточную бумагу, Федя, шествующий сзади, неожиданно оступился и упал. Ап! И в его длинных худых руках остались бутафорские ноги человека-черовика, с которыми мальчик-клоун, поднявшись из опилок, опрометью убежал за кулисы, громко вереща отделанного ужаса, И оставляя на арене кровавый след. Музыка смолкла. Мои бедные ноги! Театрально простонал сэр Пинкертон. Рхлекло оторвал их. О, Боже! Паре старушек в зале стало плохо, и они с грохотом попадали в проходы. Шайзер машайзер, а как небекайзер! Прокричал Факир Гарун аль Рашид, похожий на старого седого шимпанзе, которого нарядили звездочетом, и ослепил зрителей синей вспышкой в своих руках. Зрение вернулось к публике вместе с ногами пини, которые снова торчали из парчи в положенном месте. Чтобы не томить зрителей, а еще потому, что все остальные трюки без ассистентки были невозможны, Гарун Аль Рашид сразу перешел к распиливанию пини, помещенного в серебристый куб пока его пилили неунывающий англичанин под аккомпанемент двуручной пилы специально для местных зрителей пел народную песенку ах мой милый лангустин не грусти не грусти ах мой милый лангустин все пройдет все ах мой милый лангустин клешни в суп опусти ах мой милый лангустин все пройдет все Многие зрители в зале ему подпевали. И даже дети. Но только не Надя. Девочка решительно встала со своего места, забралась на парапет арены и твердыми шагами пошла по нему за кулисы, чтобы сказать Феде все, что она думает о его цирке.